Полок получает огромный урок. Левша совершенно покоряет его. Полок не находит подходящих слов, чтобы выразить свое восхищение, и только качает головой. «Ну и молодчага этот левша», — говорит он наконец. Два года спустя мать забирает Полока домой. Одна из старших сестер выходит замуж, и оба брата работают. Перед тем, как покинуть приют, левша пожимает ему руку. Ты хороший парень. Я выйду отсюда на следующий год и разыщу тебя. Опять он на своей улице. Начинается новое увлечение, свойственное его возрасту. Езда на буфере трамвая – обычное дело. Кражи в лавках – источник дохода. Уцепиться за кузов быстро идущего грузовика и унестись за 15 миль от города – это уже настоящее спортивное развлечение. Мать заставляет его устроиться на работу, и в течение двух лет он работает разносчиком в мясной лавке. Годы идут, он взрослеет и даже умнеет, насколько позволяет ему умственные способности, но в целом остается прежним. Он часто меняет место работы, работает мясником, рабочим на бойне и даже шофером у некоторых обитателей Нордсайда. Но любая работа ему надоедает, едва он приступает к ней. В 1941 году ему 18. В это время он вновь встречает левшу Риццо. Встреча происходит на бейсбольном матче. Они сидят рядом. Левша пополнел и выглядит процветающим. Из-за усов ему можно дать лет 30, хотя ему всего 22 года. «Привет, Полок, что поделываешь?» Играя в лотерею», — левша хочет. — «ты все такой же, Полок, вот чудак. Почему, черт возьми, ты не разыскал меня? Я мог бы предложить тебе кое-что». Да все как-то не до этого было. В действительности дело обстояло не так. У него был свой моральный кодекс, который никогда им четко не формулировался, но там было примерно такое правило. Когда твой приятель достиг чего-то, Не лезь к нему, пока он сам тебя не позовет. Ну что ж, я могу предложить тебе кое-что. Эй ты, кричит Полок одному игроку, хоть один раз ты можешь не промахнуться. Потом он садится, ставит ноги на сиденье перед собой. Что ты там сказал, левша? Могу предложить тебе кое-что. Полок гримасничает, поджимает губы. «Может быть, мы с тобой и поладим», — говорит он. Он приобретает автомобиль. На первый взнос идут деньги, сэкономленные им из зарплаты за два первых месяца работы. Вечерами он объезжает магазины, парикмахерские, собирает квитанции. Затем едет к левше и отдает ему квитанции и наличность. После этого едет в снятую меблированную квартиру. За свою работу он получает 100 долларов в неделю. Однажды происходит нечто непредвиденное. «Эй, Эл, как дела?» Он останавливается у табачного киоска, берет две сигары по 35 центов пара, поворачивает ее во рту. «Что скажешь?» Эл, человек средних лет, подходит к нему с коробкой мелочи. «Полок, один парень хочет, чтобы ему заплатили». Его номер выиграл. Полок пожимает плечами. Почему же ты не сказал этому счастливчику, что Фред приедет с деньгами завтра? Да я ему сказал, но он не поверил. Вот он. Худощавый парень с острым красным носом. В чем дело, дружище? Спрашивает Полок. Вот что, мистер. Я не хочу делать никакого шума и не собираюсь нарываться на драку, Но мой номер выиграл, я хочу получить свои деньги. Постой, постой, не шуми. Он подмигивает хозяину лавки. Давай поговорим спокойно. Слушайте, мистер, единственное, что мне нужно, деньги. 572 выиграл, так ведь? Вот билет. Двое детей, пришедших в магазин за конфетами, наблюдают эту сцену. Полок хватает парня за руку. Иди-ка сюда, мы все сейчас обговорим. Он захлопывает за собой дверь. Так вот, дружище, ты выиграл, и завтра получишь деньги. У нас один парень собирает деньги, а другой выплачивает выигрыши. Это бизнес, дружище, и нам нужно позаботиться не только о твоем билете. А откуда я знаю, что завтра придет кто-то? Сколько ты поставил? Три цента. Значит, ты хочешь получить 21 доллар, да? Может быть, ты думаешь, что разоришь нас этим? Он смеется. Получишь ты свои деньги, дружище, получишь. Парень кладет руку Полоку на плечо. Я бы хотел иметь их сегодня, мистер. Уж больно выпить охота. Полок вздыхает. Послушай, дружище, вот тебе доллар. Завтра, когда тебе отдадут деньги, вернешь его Фреду. Парень берет доллар и смотрит на него с сомнением. Честно, мистер? Ну, конечно же, дружище. Он стряхивает с плеча его руку и выходит на улицу к своей машине. По дороге к следующему месту он то и дело качает головой. Глубокое презрение появляется в нем. Вот дерьмо. Какой-то ублюдок выигрывает 21 доллар и думает, что мы не будем спать ночей, чтобы его надуть. Жалкий подонок поднимает шум из-за одного доллара. Привет, ма, как дела, как поживает моя возлюбленная. Мать подозрительно смотрит через дверную щель, затем, узнав его, широко распахивает дверь. Я не видела тебя целый месяц, сынок, говорит она по-польски. Две недели, месяц, какая разница, ведь я здесь, ну, на вот возьми конфеты. Видя ее нерешительность, он хмурится. Ты еще не вставила зубы? Она пожимает плечами. Я купила кое-что. Когда же, черт возьми, ты вставишь их? Я купила немного материи на платье. Опять для Мэри, да? Незамужней девушке нужно одеваться, а... Входит Мэри и холодно кивает брату.